Глава 12. Айви. «Не понимаю, почему я должна идти вместе с тобой», сказала я, шагая рядом со Скарлетт по пустынным коридорам, в которых гуляло эхо. «Я же ничего не сделала». «Ты мой близнец», Скарлетт сжала мне руку. «А значит, автоматически становишься соучастницей всех моих преступлений». Я вздохнула. «Возможно, не нужно мне было вступаться за нее перед химичкой» а теперь вот мы обе влипли в неприятности а ты уверена что она собиралась напасть на мюреэл спросила я конечно уверена ответила сестра но помолчав немного добавила почти ты понимаешь она так угрожающе смотрела на мюреэл когда направлялась к ней со своей пробиркой зачем же еще она могла подкрадываться к мюреэл не знаю наверное действительно хотела напасть ну вот хотя та зеленая дрянь в пробирке была очень опасной, может быть, ядовитой и совершенно точно горячей. И могла сильно повредить Мюриэл. И Ариадну тоже могла задеть. Они же вместе работали в паре. Я медленно кивнула. Если именно таков был план Эбони, то она выходит намного опаснее, чем мы могли себе вообразить. А может, она их работу хотела из своей пробирки облить или их записи испортить, Или еще что-нибудь такое. «Даже если так, это все равно ужасно», — наморщила свой нос Скарлетт. «Необходимо, чтобы кто-нибудь поставил ее на место. Слишком уж много она о себе возомнила. Поганка с чертовой полянки». Я хихикнула, представив себе Эбони в виде черной, уныло свесившей свою дырявую шляпку поганки. Тем временем мы подошли к директорскому кабинету. «Хорошо хоть, что теперь миссис Найт у нас директриса», — сказала я. Миссис Найт, по крайней мере, всегда была жизнерадостной и довольно мягкой, не чета мисс Фокс или мистеру Бартоломью. Вот те были мастера суровые наказания придумывать. Вспомнить страшно. Поэтому какое бы наказание ни придумала миссис Найт для нас с сестрой, но, ну, короче говоря, переживем. Скарлетт постучала в дверь. Ответа не последовало. Я прислонила ухо к дверной филёнке и услышала, что миссис Найт разговаривает. Её голос доносился приглушённо, но разобрать слова всё-таки было можно. "Да-да, понимаю. Нет, с этим проблем не будет. Да, благодарю вас". "Похоже по телефону говорит", шепнула я Скарлетт. Мы ещё немного подождали, затем дверь открылась. Миссис Найт выглядела слегка уставшей и тяжело выдохнула, увидев нас. "Что на этот раз?" — спросила она. После того, как мы уселись в кабинете и Скарлетт красочно описала все злодейские действия Эбони, миссис Найт стала выглядеть еще более уставшей. «Ну хорошо, Скарлетт, ты заподозрила, что Эбони может замышлять что-то опасное, но почему ты просто не сказала об этом учительнице?» «Да у меня времени на это не было!» — воскликнула Скарлетт. «Я должна была остановить ее, пока не поздно!» «Ясно», — вздохнула миссис Найт и повернулась ко мне. «Ну а ты что сделала?» «Я под столом пряталась», — ответила я, глядя на свое мокрое платье. Миссис Найт удивленно моргнула, и я поняла, что она интересуется, почему меня вместе с сестрой прислали на ковер к директрисе. А еще я сказала, что нет школьного правила, которое запрещает поливать кого-то водой. Миссис Найт нахмурилась, и что-то записала на лежащем перед ней листке бумаги. Я думаю, что это была пометка о том, что в бесконечный список школьных правил нужно добавить еще одно насчет обливания водой. «Девочки», — сказала она, снимая свои очки и начиная протирать их, «вам действительно необходимо подтянуться, вести себя лучше. Руквудская школа находится под пристальным вниманием». Есть люди, готовые помочь нам улучшить положение школы, но она остановилась, словно не зная, можно ли нас посвятить еще во что-нибудь. Потом, очевидно, решила больше не откровенничать, вернула свои очки на нос и закончила. В общем, нам всем необходимо приложить максимум усилий и следовать школьным правилам. А если у вас вдруг возникнут проблемы с какой-нибудь ученицей, «Не нужно драться с ней, не нужно обливать ей водой и все такое. Вы меня поняли?» «Но простите, мисс, начала была защищаться я, и тут же вдруг поймала себя на том, что начинаю говорить и действовать, как скарлет нет «Нет-нет, девочки, все это очень серьезно», — перебила меня миссис Найт. «У нас в школе больше не должно быть никаких происшествий. А если вдруг такое повторится, то я боюсь...» Здесь она сделала глубокий вдох. Боюсь, что вы обе будете отчислены. Навсегда. Кабинет миссис Найт мы покинули в шоке. Во всяком случае, я была в шоке. Скарлетт, похоже, не слишком сильно переживала из-за того, что было сказано. А вот меня слова нашей директрисы очень сильно напугали. Ведь если нас выгонят из школы, то отошлют прямо к нашей мачехе. Куда же еще, верно? «Держаться дальше от неприятностей и не попадать в них?» «Хорошо, я постараюсь». Безмятежно согласилась со мной Скарлетт, когда я завела об этом разговор в коридоре. «Кому ты об этом рассказываешь?» — закатила я глаза. «Постарается она. До неприятностей от тебя нужно забором из колючей проволоки обносить, чтобы ты в них не попадала». Скарлетт остановилась, привалилась спиной к стене и сказала. «Ну, предположим, это так. А что здесь нового, я не понимаю. Выгонят из школы? Да меня с первого дня выгнать грозятся. Тоже мне не видали». Я скрестила руки на груди и заговорила, пристально глядя ей прямо в лицо. «Во-первых, миссис Найт, как мне кажется, говорила вполне серьезно. Если честно, я ее такой серьезной вообще ни разу не видела. А во-вторых, она пригрозила выгнать нас обеих». «Да». И при этом навсегда. Знаю. Ну и что же в этом ужасного? Или ты теперь так нежно полюбила Руквуд? — скривилась Скарлетт. — Нет, — ответила я. И тебе это хорошо известно. Руквуд — жуткое место. Но именно здесь, по крайней мере, находятся все наши друзья. А Эдит, что нам на прощание сказала, помнишь? Что устроит нам веселенькую жизнь, если нас выгонят из школы и отошлют домой. Скарлетт ничего не ответила. Помолчала, подумала. Потом со всей силы пнула носком своей туфли Плинтус и зашагала по коридору. «Эй, куда ты?» — окликнула я ее. «Нам на химии лучше не возвращаться». «Я не на химии, а в нашу комнату. Отсидеться до следующего урока!» — крикнула через плечо сестра. «Может быть, хотя бы там сумею избежать неприятностей». Я последовала за скарлет но в отличие от нее не спешила. Я чувствовала себя слегка оцепеневшей и пыталась успокоиться. Очень странно было идти по пустым коридорам, когда все сидели в классах. Это напомнило мне самый первый день в этой школе, когда все вокруг меня было таким же сумрачным и тихим. Правда, теперь мисс Мисфокс, которая вела меня тогда по этим коридорам, исчезла из школы навсегда. Некоторые темные, тщательно скрывавшиеся тайны Руквуда выплыли на свет, И все это стало тем глотком свежего воздуха, который изменил к лучшему атмосферу в школе. Во время уроков никто, разумеется, не шумел. Однако, заглядывая по пути в застекленные двери классов, я видела, что ученицы не сидят больше словно пришибленные, как раньше, а что-то говорят, тянут руки, вовлечены в учебный процесс, так сказать. Вот что делает с людьми ощущение свободы, когда ты перестаешь бояться, что тебя ни за что ни про что побьют тростью. Или что-нибудь еще хуже с тобой сделают. В моей голове крутились одни и те же неотступные мысли. Нельзя допустить, чтобы нас выгнали. А для этого мы с сестрой должны стать на правильный путь и не сворачивать с него. Ага, легко сказать «не сворачивать». А если не сумеем, не выдержим, свернем? Что если нас действительно вышвырнут отсюда? Как нам тогда вновь увидеться с Ариадной Розой? И где мы будем тогда жить? В доме у тётушки Фебы свободного места с трудом хватало для меня одной. А нам обеим там будет просто не развернуться. К тому же тётушка Феба с каждым днём становится всё более, ну, скажем, мягко рассеянной. А куда ещё нам податься? Конечно, была ещё тётя Сара, которую я очень любила, но мы с ней нашли друг друга и познакомились совсем недавно. Впрочем, даже не в этом дело. Тетя Сара жила на втором этаже над своей модной лавкой. И я не думаю, чтобы у нее там оказалось достаточно свободного места для нас со Скарлетт. Все это означало, что если нас выгонят из школы, нам придется отправляться домой. Только не был этот дом нашим настоящим домом. Там жил отец, которому не было до нас сестрой ровным счетом никакого дела. И мачеха которой приятнее было бы видеть нас со Скарлетт в гробу, чем в своем доме. Чтобы избежать этой катастрофы, я должна приложить все усилия и не дать Скарлетт втянуть нас обеих в новые неприятности. Я должна удержать ее, чего бы мне это ни стоило.